Глава 3. Фургон дымил закипевшим двигателем, навалившись капотом на столб декоративного забора. Из проёма в откатной двери избугона выглядывала Лаура, не решаясь выходить на улицу. Будто борт фургона, прошитый дробью с близкого расстояния, мог от чего-то уберечь. Вот артефакты, отработавшие при залпе, они и спасли наши жизни, а вовсе не тонкий металл. Ей бы рядом с нами стоять, со мной мрачно оглядывающим четырехэтажный отель, зажатый с боков зданиями-близнецами, обшитыми под бледно-синее дерево, с белоснежными ставнями и острым шпилем над покатой крышей. Или рядом с Раулем, моим телохранителем, аккуратно придерживающим за шиворот главного виновника обстрела, Так что ноги невысокого лосаватого старика в бордовом сюртуке почти не касались бетона пешеходной дорожки. Впрочем, ружьё, из которого по нам зарядили дуплетом, валялось тут же под его ногами, а воз других вооружённых безумцев рядом нет. Что с ним делать? встряхнул Рауль тело так, что тот подавился очередной извинительной речью. Все становятся крайне вежливыми, когда их берут за шиворот. Но тут, в общем-то, действительно случилось досадное недоразумение. Медленно ползущий фургон был принят за один из тех, на которых местные бандиты собирали по этой улице дань. Мы же просто огибали кучи мусора и приглядывались к заколоченным окнам первых этажей. Центр города оказался на удивление неухоженным и заброшенным. Над фанерными щитами, прикрывавшими стекло витрин, чуждо смотрелись названия бутиков и ресторанов. Входы в офисы банков перегораживали металлические ограждения, скреплённые цепью. А въезды в частные и дорогие жилые кварталы блокировала вооружённая охрана. Наши передвижения никто не ограничивал, вопросов не задавал. На борту фургона был логотип телекомпании. Но, видимо, этот старик либо не смотрел телевизор, либо не знал о существовании такого телеканала. Либо отчаяние от наглости местных крышевателей слегка повредило его голову. Местные шантажисты считали, что чем чаще ездить, тем больше будет денег. А денег, судя по лопотанию пойманного стрелка, представившегося хозяином отеля, не было уже совсем, как и клиентов, готовых их платить. «Что с ним делать?» — буркнул я. «Оформляться на постой?» «Здесь?» — изумился Рауль и переглянулся с не менее изумленным старичком, подвешенным на руке за шиворот. «Мы, как ты мог заметить», — сердито указал я на разбитый грузовик, «уже внесли аванс». «Ладно», — вобрал в легкие воздуха Рауль, успокаиваясь, Пойдём договариваться о цене. О, у нас отличное место, вас прял мужичок. Отличный вид на набережную и центр города. В нашем отеле гостивали такие личности, как барон фон Райхенбах с супругой и имперский рыцарь Карл фон унд цумштайн. Главное, чтобы оно пережило шевалье де Клари. В общем, как это бывает в легендах, вопрос поиска оптимальной гостиницы решился. Гостиница попыталась нас убить. Я задержался и ещё раз скептически оглядел строение. Входная группа тоже была заколочена фанерой, вседрой и украшенной синим и зелёным граффити. Справа угадывался въезд в подземную автостоянку, белые рольставни были погнуты, но устояли. Соседние здания выглядели покинутыми. Справа, судя по названию, были бутики одежды и офисы выше второго этажа. Строение слева хранило следы пожара на первом этаже и поспешного тушения. Там размещался филиал страховой компании. "Господин", окликнул со спины водитель фургона. Мужчина прижимал сложенный бинт к албу, верный признак не пристёгнутого ремня безопасности. Скорость у нас была так себе, но стоило зазвучать выстрелом, как водитель в панике крутанул руль, вдавил педаль газа и впечатался в ближайший забор. "Наши вещи в отель", положив ладони на ручку трости, указал я взглядом на фургон. А машина «Позже откатите ее в гараж». «Лаура!» — окликнул я настороженно глядящую журналистку. «Найди краску, желтую и красную». «А где?» — растерянно посмотрела она по сторонам, но потом сориентировалась и быстро зашагала к отелю. Как будто тут было другое место для поисков. В отель направился я, оценивая по пути чисто выметенную дорожку и чуть погнутую вывеску над входной группой. Звезда Любика была отмечена тремя звездами — и десятком пулевых следов. Интересно, как у них с поздними завтраками. Холл почти терялся в скудном освещении с улицы. Свет шёл по тонкой линии над фонарными щитами, и глаза не сразу привыкли к полумраку. Гостей предсказуемо встречала стойка ресепшена, за которой бодро заседал чуть помятый, но крайне оптимистичный хозяин отеля о чём-то бурно переливающийся с Раулем. Прислушался, оказалось, спорили о ценах. Хозяин соглашался с тем, что не сезон, поэтому предлагал скидку в 20% от обычной цены. Рауль в ответ предлагал свернуть ему шею на 20% ниже. В общем, обычные деловые переговоры. Слева от стойки привлекало внимание крупное панно с ключевыми достопримечательностями Любека, под которым предусмотрительно размещались кармашки с буклетами о всём том, что украшало город до прихода в него Делара. Величественные ворота, шпили здания городской управы, ныне придётся постараться, чтобы разглядеть их в грудах красного кирпича. Впрочем, Греция тоже в руинах, и ничего, туристы катаются. Опять же, климат хороший, и скидку дают уже в 30%. Справа за шкафчиками с почтой уходила вверх лестница и мёртво замер без электричества хромированный лифт. А чуть в стороне от лифта за витражными распашными дверями размещалась вывеска кафе. «Кафе не работает», — приметил мое движение местный хозяин, выбежал из-за стойки и встал на моем пути. «Воды нет, вы же понимаете, санитарные нормы». «А повар, повар есть», — грустно вздохнул я. Память об утреннем кофе почти исчезла. «Пятьдесят, пятьдесят процентов скидки», — подавленно произнес хозяин отеля, заламывая руки. «И электричества нет», — поддакнул Рауль, для проверки нажимая кнопку вызова персонала на стойке. Так нигде нет, всплеснул руками отельер. То есть никакого персонала нет вообще? уточнил я на всякий случай. Почему? возмутились в ответ. Марта, Марта извольте выйти к гостям. Через какое-то время по ступеням тяжко и неторопливо зашагали вниз, а ещё через минуту перед нами предстала дородная женщина, ростом на две головы выше хозяина отеля, в бело-коричневом костюме гувернантки, с суровым лошадиным лицом. Его волосами собранными в длинную косу. Руки её были сложены в замок перед животом, от того можно было разглядеть сбитые от ударов костяшки на кулаках. Эти шантажисты выглядят поприличнее вчерашних, строго оглядела она нас с головы до пят. Йохан, неужели вы пали до того, что решили отдать меня этим красавчикам в счёт долга? Побойтесь Бога, Марта, это наши новые постояльцы. Жаль, «Марта, жена моя, не смейте меня позорить! Немедленно перестилайте постели в номерах!» «Господа, так сколько вам нужно номеров с 60-процентной скидкой?» Вновь обратился он к нам. «Нам нужен весь отель, все номера», — опередил я Рауля. «Еще вы снова наймете персонал и уберете фанеру с окон. Понимаете, времена тяжелые. Окна выбьют, а провожать работников до дома нет никакой возможности. Они и сами не придут». Низовой персонал вряд ли мог позволить себе съём жилья в центре, а общественный транспорт не работал. "Пусть живут в отеле", предложил я, и повар, повар в первую очередь. Рауль горячо поддержал киванием головой. Еда в вагоне ресторане в виду долгого пути и малого запаса продуктов выродилась в бутерброды из хлеба с сыром. Но вода, электричество, продукты, холодильники пришлось опустошить. Есть только вино и консервы, жалобно уточнил Йохан. Прекрасные консервы, замечательное вино, тут же собрал всё он, заметив взгляд Рауля. Продукты найдём, безопасность обеспечим, жестом подозвал я вошедшего водителя с моими сумками в руках. Где энергоузел? А? Марта, будьте добры, покажите, где в отель заходит электричество и вода. Терпеливо повторил я, обращаясь к его супруге. Прошу следовать за мной. Изобразил ото лёгкий поклон, указав на неприметную дверку за лестницей. Йохан недовольно пожевал губами, но препятствовать не стал. Рауль, составьте и подпишите договор. Взвесил я сумки в руках, взял ту, что полегче, и зашагал вслед за дамой. Требуемое располагалось на заднем дворе отеля. Там оказался небольшой сад с летней верандой, укрытой от улицы и соседних подворий высоким плетёным забором. Помещение с трансформатором, окрашенное в бледно-зелёный, примыкало к забору. Вода заходила прямо на кухню. Но люкс с доступом оказался там же. Растягнув первую сумку, я аккуратно выудил оттуда квадратный хромированный кофр 20х40 см, толщиной тоже в 20, с гравировкой Гербошуйских. Замок сработал по отпечатку силы и дал доступ к трём видам браслетов с массивной стальной пряжкой, украшенных синими, красными и зелёными самоцветами соответственно. Браслет с красным камнем плотно застегнул на силовом кабеле. Синий камень через какое-то время мехко запульсировал на трубе в темноте колодца водоснабжения. А зелёный, с тщательно скрываемым любопытством уточнила Марта, пряча от холода ладони в рукавах. Есть пострадавшие с оторванными конечностями, для порядка уточнил я, укладывая браслет обратно в паз. Надеюсь, их и не будет. Застегнул я кофр и вновь уложил внутри сумки. Очень, знаете ли, удобный комплект, поставляемый нашей семьёй для нужд княжества. универсальной в условиях боевых действий, а то, что пары десятков таких же нет на складах, за это уже ответил Элиим Шуйский. Обратно мы заходили в ярко освещенный холл гостиницы, уже с порога слышали кующие возгласы Йохана. 40% скидки, исключительно из уважения к вам, молодые люди, ведь в нашем отеле останавливались такие люди, как барон фон Райхенбах с супругой и имперский рыцарь Карл фон Унд Цумштайн, Свет дали. Повернулся ко мне Рауль. Неведомо, насколько дали, покосился он на крайне довольного владельца отеля, могут выключить в любой момент. Разумеется. Я щёлкнул пальцами, и свет действительно выключился. Щёлкнул вновь, и светильники над нами снова осветили всё мягким желтоватым цветом. И щёлкал так, пока в взаимосвязь не отразилось пониманием и грустью в глазах хозяина отеля. Рауль Вы подписали документы? Уточнил я, глядя на написанные от руки договоры на стойке перед ним. Кажется, подписали. Пододвинул он листочки и ручку к Йохону, и тот, пусть и с недовольной миной, поставил заковыристый вензель в бумагах. Я заглянул в строчку общей суммы, невольно присвистнул. Даже за вычетом ремонта фургона выходило немало, но подтвердил их договорённость своей подписью. Оплата переводом вас устроит? Так интернета нет, печально хмыкнул Ательер. «Марта, где узел связи?» Оказалось, и ходить далеко не надо. Коробочка, на этот раз полностью технологическая, привязанная к спутникам и оснащенная мощной антенной, оказалась внутри подсобки, ну а в телефонной трубке появился длинный сигнал работающей линии. Заодно были мягко обозначены все последствия паролей на Wi-Fi, неважно для постояльцев или персонала. «Простите, а это что за инициалы?» Улыбка все же прорвалась на лицо хозяина отеля — Когда телефон тренькнул сообщением о поступившем переводе, а договор оказался бережно прибран к рукам, на что Рауль, даже с некоторым сочувствием похлопал его по плечу, но так ничего и не ответил. Я же обратил внимание на Лауру, всё это время ожидавшую, пока мы освободимся. Возле её ног стояли две небольшие баночки с краской и пакетик с кисточками. Умеешь рисовать? обратился я к журналистке и тут же утвердительно добавил: Умеешь? «Я?» «Нет», — чуть запоздала, ответила она, что, в общем-то, не помешало ей под моим чутким руководством выводить на фасаде здания красный щит и желтую герцогскую корону над ним. Рядом суетился Йохан, вздыхая над снятой водителем с окон фанерой, и бормотал, что стекла теперь непременно разобьют. Делал он это исключительно для вида, куда больше интересуясь гербом, который появлялся на стене его отеля. Ему уже до хотчего объяснили, что это должно защитить отель от поползновения банд, знающих геральдику, и стать причиной печального конца для их менее грамотных коллег. Так что к художествам Лаурова относился с огромным энтузиазмом, явно чувствуя себя самым счастливым человеком на земле. Все его проблемы в одночасье перестали существовать. Отель был полностью занят, вода вновь текла из крана, свет был, связь работала. Одним словом, Звезда Любика с гарантией являлась самым успешным и лучшим отелем в городе. То, что герб вырисовывался прямо на его глазах, добавляло интриги и интереса. Но ну а момент узнавания мы определили легко. Йохан прекратил суетиться и побледнел. Затем взял дрожащими руками договор и вновь смотрелся в мой почерк рядом с подписью. Нас же сожгут, произнёс он пересохшим горлом. «Не раньше, чем господин де Лара проиграет», — бодро ответил ему Рауль. «Зато вы смело сможете говорить, что в вашем отеле отдыхали такие люди, как княжеч де Лара». «Можно, я не буду это говорить, но я, безусловно, буду добавлять, что тут проживал благороднейший шевалье де Клари». «Он же граф де Моретт, особо разыскиваемый преступник», — добавил Рауль с легкой грустью. «Влип ли мы, Йохан?» А я говорила, застрелись, как честный человек, едко прокомментировала Марта. Так нет же, и патроны перевёл зазря. Угомонитесь, моя дорогая, угомонитесь, или я с вами разведусь. Так, вы двое, окликнул я обоих бездельников. Там моя вторая сумка осталась внутри, которая тяжёлая. Несите сюда. Да, ваше сиятельство, потерено ответил Йохан и походкой висельника отправился внутрь. Обратно они возвращались, стигая сумку каждый за свою лямку, та легкостью не отличалась. Я вжикнул молнии, раскрыл края и показал любопытствующим господам керамические пластины, плотно сложенные внутри. А это что, без всякой деликатности произнесла Марта, нависая над открытой сумкой. Часть охранного комплекса, скупo прокомментировал я, не выдавая названия. Руны были запрятаны внутри керамики, так что пластинки представляли на вид грубо шлифованные с двух сторон плоскости. То, что называлось комплексом саркофаг, ещё никогда не охраняло гражданские объекты. Скоро объём внешнего пространства под землёй и над землёй, окажется отсечён от внешнего мира, а воздухообмен будет происходить с крайней подозрительностью и очень медленно, благо по очень большой площади, так что угрозы задохнуться тоже нет. Берёте лопаты, закапываете. Глубина 10-15 см. Ставить торцом, как забор. Рассчитать периметр, устанавливать с равными интервалами. Рауль, проследишь. Встал я и отправился внутри дома. Пластины сломать было невозможно, а отмечать место установки попросту бессмысленно. Взламывались подобные защиты перегрузкой всей плоскости. Оставалось просто очень много рутинной работы с лопатами в руках. Нет, разумеется, пластину можно было и украсть, но это вряд ли в интересах присутствующих. «А может и не сожгут?» — тихо рассуждал Йохан за спиной, подтверждая мои мысли. «Главное пересидеть, а из города потом избежать можно. Деньги есть, отель продам». «Вот, мыслите оптимистично, друг мой», — одобрительно комментировал Рауль. «И обязательно наймите повара. Зачем это расточительство? Марта отлично готовит». «Наш наниматель ожидает множества гостей. Вы готовы отвечать перед каждым из них за качество еды?» — вкратчиво уточнил шевалье. «Мы наймем повара», — тут же жестко ответила Марта. Вот и ладно, с этими мыслями я зашел в отель, поднялся по лестнице и принялся искать любую открытую дверь номера. Через какое-то время кольнуло досадой, стоило взять ключ со стойки. Но вместо того, чтобы спускаться, я устроил себе небольшую экскурсию по отелю, примечая пожарные лестницы и коммуникации, запоминая схемы эвакуации и оценивая виды из окон в коридорах. Заодно оценил замысел архитекторов. Щедро украшенная лепниной отделка была выдержана в едином стиле для каждого этажа. Древняя Греция на втором, Рассвет Рима с барельефами на третьем и открытая дверь в пентхаус четвёртого этажа. Выполненого в стиле ренессанса с тяжёлыми портьерами на окнах и, о чудо, душевой и ванной комнатами. Одна из кроватей была разобрана. Там, видимо, ночевали хозяева отеля. Но, кроме этого, на этаже насчитывалось ещё пять спальных комнат, богато обставленных и со свежим бельём. Казалось, после души и усталости поезда сон придёт быстро. Но первую ночь в Любике я встречал в кресле, глядя на надвигающуюся на город темноту. Где-то виделись живые огоньки свечей, горевшие куда менее ярко, чем проступившие на небе звёзды. Слегка ныла нога. Камни в перстнях наконец-то можно было задействовать в полную силу, восстанавливая трещину в кости. В поезде пришлось ограничиваться таблетками. Пара артефактов жёстко отслеживали состояние организма на случай магического либо иного отравления. Процесс излечения им бы мешал В соседней комнате завозился Рауль, устраиваясь на постой. Телохранителю положено быть рядом. А может быть, просто хотел продолжить разговор в фургоне, прерванный обстрелом. "Рауль", позвал я его, и тот скрипнул входной дверью, замерев на входе. "Скажите нашему замечательному хозяину, чтобы включил свет во всех комнатах. А ежели заупрямится, скажите ему, что счётчик стоит до артефакта". Тот коротко кивнул, не став уточнять, зачем это нужно. Попросту гости, которых мы ждём, непременно увидят единственный освещённый отель во всём городе. Вскоре свет звёзд стал меркнуть в отсветах электрического света, а ещё через пару часов на пороге номера появился взбудораженный Йохан, которого придерживал шевалье. "Ваше сиятельство, к вам гости, на трёх машинах, на дороге перед отелем, и ваше сиятельство у них гроб", выпалил хозяин отеля. Ну наконец-то, выдохнул я, поднимаясь с кресла и приводя одежду в порядок. Пригласите их сюда, я сниму защиту. Всех? Всех и гроб в первую очередь. Гроб, который выгружали из удлинённого Мерседеса, оказался на колёсиках, с выдвигающейся и раскладывающейся стойкой, позволяющей удобно транспортировать лакированный деревянный короб. Я смотрел за выгрузкой из окна, отодвинув в партер, и ловил себя на ощущении смутного беспокойства, что усиливалось с каждой секундой. Вот гроб на колёсиках подъезжает к отелю. Закатывается в холл, загудел из коридора двигатель подъёмного механизма, гроб на колёсиках поднимается на лифте. Потом вспомнил текст старой детской страшилки, чертыхнулся и успокоился. Тем не менее, когда немногословные джентльмены в классических костюмах закатили гроб в холл пентхауса и поставили на три подготовленные мной табуретки, всё равно чувствовалась некоторая неуверенность. Джентльмены уважительно кивнули и покинули холл. дав просочиться внутрь любопытствующему хозяину отеля. «Вызветь священника, ваше сиятельство!» Вставший позади меня Йохан широко перекрестил гроб. Гроб шевельнулся. «А-а-а!» — протянул хозяин, попятившись. «Тсс!» — шикнул я на него. «Разбудите!» «Полнолуние? Сегодня?» — тут же охнул Йохан, запнувшись-таки о кресло и провалившись в него всем телом. «Пресвятая Магдалина-Защитница! Нужен чеснок и осиновый кол!» припомнил он все деревенские суеверия. «У вас винные бочки из какого материала?» – деловито уточнил я. «Дуб, ваше сиятельство!» «Дуб тоже подойдет!» – одобрительно кивнул. «Главное, тащите вместе с вином!» «Сию секунду!» – рванул Йохан на выход и чуть не сбил усталого молодого человека в гусарском мундире и прекрасную деву в дорожном костюме с накинутым на голову капюшоном. «Спасайтесь! Спасайтесь! Оно просыпается!» Нашёл он в себе мужество, чтобы предупредить их дрожащим голосом, и рванул вниз по лестнице. Но от чего-то его призывы не оказали никакого воздействия, но гости проводили Йохана с сочувствием во взгляде. Тут же из лифта явилась Марта и уточнила, по какому поводу съехала крыша у её мужинька на этот раз, и чего это он кричал на весь отель. Увидела гроб, перекрестилась и грустно добавила: "Впрочем, Йохан был не таким уж и плохим человеком, Ваша Светлость". Гроб вновь шевельнулся. «Но вам бы следовало его добить», — с укором добавила она в мой адрес. «Там нет Йохана», — вздохнул я. Йохан побежал в погреб за бочонком вина. «Где и убился», — понятливо добавила Марта. «Я никому не скажу, уважаемые господа». Чопорно повернулась она к гусару с леди и легонько поклонилась. «Да нет же, он в самом деле пошел за вином. Будьте добры, проследите, чтобы он с ним и вернулся». Иначе решит помирать счастливым. А кто отелем-то управлять будет? Тогда кто в гробу, с лёгким недоверием переспросила фрау. Я щедрым жестом предложил ей проверить самой. Переглянувшись за заинтересованно глядящими гостями, Марта горделиво проследовала к трём табуретам, поддела крышку двумя руками и заглянула внутрь. Неужели я нагрешил так сильно? заплетающимся языком произнёс ей из гроба князь Давыдов. Что заслужил такое страшелище в посмертии? "Хам", припечатала Марта и захлопнула крышку. "Кто этот голый усатый мужчина с орденом на шее и почему его нет в журнале регистрации постояльцев?" строго посмотрела она на гостей. Не успели оформиться, развёл руками молодой гусар. "Позвольте представиться, юнкер гусарского его величества полка Михаил Андреевич Ломов, граф Балашихи". Вместе со мной повернулся он к спутнице. Леди Инкогнита. Леди Инкогнита в нашем отеле с собой не приводит, возмутилась Марта. От чего ты гляди снова на меня? Для этого есть телефоны, проверенные заведения. На мгновение воцарилась вязкая, физически ощущаемая тишина, та самая, когда открываешь утром глаза, а на тебя сверху падает кот, и всё, что ты можешь успеть это зажмурить глаза. Я не робкого десятка, но именно в этот момент отчаянно захотелось выгнать Давыдова и залезть в гроб самому. Даже крышку чуть дёрнул, но показалось, будто её удерживают изнутри. Спину продрало холодом, стены покрыло изморозью, а в комнате начали проявляться силуэты почивших ныне императоров Российской империи в одеждах разной степени целостности. А под коричневым капюшоном истины леди сверкали чёрным, разъярённые чужой бестактностью очи. "А вы кто такие?" строго спросила Марта у ближайшего призрака. Затем разглядела просвечивающий через тела свет люстры, охнула и повалилась в обморок. Удачно прямо на кресло, даже поправлять не нужно. Эвакуировалась, можно сказать. "Рауль", меланхолично произнёс я, повернувшись к бледноватому французу, то сплетающему, то расплетающему в руках конструкцию из синих и едко-зелёных нитей. "Предложите кресло нашей гостье". "А как же вы, Максим?" зажурчал девичий голос. Разве вы не желаете проявить внимание к своей невесте после долгого пути? Принцесса Елизавета скинула плащ на паркет холла, оставшись в женском брючном костюме для верховой езды, том самом, что соблазнительно очерчивает все формы при каждом движении. С явным удовлетворением отметила она замин Курауля, с обожанием и шоком прикипевшего взглядом к его выразительной красоте юности, позабыв о моём поручении: ещё бы не соблазниться 8 лет тюрьмы. Я занят. Вновь потянул я за крышку гроба, на этот раз уверенно сдвинув его в сторону, а потом и сбросив вниз. Так что та грохнулась достаточно сильно, чтобы князь Давыдов вновь пробудился. "Где я?" тряхнув головой, приподнялся он в гробу на локтях и с недоумением оглядел обстановку. "Ба, а я думал, меня вышвырнули на лодке за борт. Укачивало очень знакомо, знаете ли." «Что же вас на кораблях так не ценит ваше сиятельство?» С сочувствием уточнил я. «О, рот мистер Деллара!» — обрадовался он мне. «Помните, я рассказывал вам о капитане Гранате, который должен первым заходить в любое помещение? Так вот, на флоте этот прием крайне не любят. Темные люди!» — поддакнул я. «Вот-вот. Потом наливают всякой гадости, дожидаются, пока я усну, и выкидывают за борт. А там поди разбери, откуда выбросили». Одно знаю: если вода солёная, то я в море, а если пресная то в реке либо озере. А если коньяк, подошёл к нам юнкер Ломов и предложил почётную бутылку, о, принял её князь, немедленно приложился и расплылся в мечтательной улыбке. Значит, я среди друзей. Только вот где? Вновь огляделся он по сторонам, а там и заметил золотую награду на шее. Неужто орден? И когда это я успел? Заинтересовался он, подобрав колени и присев в гробу. Золотой и цифра 1. Постойте, так это же золотой рубль на верёвочке. Недоуменно поднял Давыдов взгляд. Это орден, с непроницаемым выражением лица подтвердил Ломов. Ваше сиятельство, дело в том, что мы не в России, и нам пришлось пересекать границу, а при вас не было паспорта. Однако наградный патент считается заменой любому документу, поэтому я посчитал возможным на правах графа наградить вас орденом. И что за награда? скептически смотрел Давыдов на висюльку. За отличное поведение в гробу, ваше сиятельство, юнкер Ломов смотрел уверенно и прямо. Нет, ну такой у меня ещё не было. Ни у кого нет, господин полковник, поддакнул я. Золотая первое место. Вроде как Давыдову понравилось, во всяком случае, гневной отповеди не было. А там я краем глаза отметил упорно глядящую в стену книжную и со всей деликатностью поспешил поменять тему. Господин полковник, среди нас дама. Эта горгулья в кресле выглядит повреждённой. Я не про неё. Среди нас особым императорской крови. Так немедленно подайте мне одежду. Юнкер вопросительно посмотрел я на Ломова. Пришлось уходить с боем, мундиру терен. Встал тот по стойке смирно, имея вид осознающий и виноватый. Но я заказал доставку, которая будет идти в закрытый город неведомо сколько. Так, зорко огляделся Давыдов, внимательно оценивая портьеры на стене, ковёр, балдахин на постели, а затем уверенно шагнул к занавеске, стёрнул с крепежей и завернулся в неё на манер восточного халата. Леди, после чего галантно поклонился принцессе, изволившей так его заметить. "Ваш сиятельство", коротко кивнула она. "Хм. И где же мы?" вновь заглянул Давыдов в окно, всматриваясь в нависающую над городом Темень. Затем сделал резкий жест рукой. Оризанул ощущением чудовищной силы рядом, мурашками по коже прошло, сверканием по вплетённой в занавеску серебряной нити, наброшенной на плечи господина полковника. А город перед нами на несколько секунд зарило бледным светом, контрастно высвечивающим руины вместо центра города и мутную бензиновую плёнку поверх реки, у берегов которой стояли принайтованными выгоревшие остовы кораблей. Неужели это сделал я? После некоторой паузы шокированно вымолвил Давыдов: "Опять? Никак нет, господин полковник", успокоил я его. "Вы?" резко повернулся он ко мне. "Без меня?" добавилось в его голосе обиды. "Нет, мой дед, сеньор де Лара, без нас!" Возмущение достигло предела. "Извольте не обижаться, но ваш дед всегда был известным эгоистом", завернулся Давыдов в занавеску поплотнее и вновь повернулся к окну. "Хм." В этот раз ещё не всё окончено, господин полковник, сукором отметил я. В городе объявлены дуэльные правила. Сеньор де Лара и его противники готовят армии и выбирают бойцов. По праву вызванного де Лара определит количество участников. Так это меняет всё дело, воскликнул князь. Запишите меня в первые ряды. Мы этих верзавцев в покосился он на принцессу, проверяющую пульс у Марты, в двории мы высушим, дас. Кстати, с кем воюем? «Ганза, господин полковник, мы в Любике». «О-о-о!» – задумчиво протянул Давыдов, с некоторой мечтательностью прикрыв глаза. «И эти смертники согласились на дуэльные правила?» «Я обещал вам хороший бой, господин полковник». «Рад, что в наше время хоть на кого-то можно положиться», – хлопнул он меня по плечу. «Кстати, а кто этот юноша?» – обратил он внимание на Рауля. «Гусар?» «Шевалье де Клари, граф де Моретт, телохранитель его светлости». Коротко поклонился шевалье, взглядом указав на меня. "Ротмистр, зачем тебе телохранитель?" вопросительно посмотрел на меня Давыдов. "Или ты не гусар?" Даже стало чуть-чуть неловко. "Рауль, почему нам ещё не принесли вина?" строго обратился я к шевалье. "Сию секунду проверю." Что-то интуитивно сообразив, а иначе как бы он выжил с такой обширной практикой подпольной деятельности, тот немедленно убежал выполнять поручение. Нет, ну граф о звеном отправлять это всё-таки гусар. Одобрительно огладил усы Давыдов тут же добавив шёпотом. Ротмистр, а какая обстановка с женским контингентом на отвоеванные территории? Телефон узнает дама в кресле. Кивнул я на принцессу хлопотавшую над Мартой. Марта не дышит, тревожно произнесла Елизавета, заметив наше внимание. Как? Ей нельзя умирать, рванул к креслу князь в серьёзной тревоге. Тело вновь резануло ощущением близкой силы чудовищной мощи, и Марта громко захрипела, вдыхая первую за несколько минут порцию воздуха. Щеки и лоб её отчётливо порозовели и, кажется, даже разгладились. Присмотрелся к морщинам на её руках и точно, проступает ровная кожа, пока ещё бледная, не загоревшая. И волосы вместо седых темнели, обретая насыщенно каштановый оттенок. Вы спасли меня, восточный визирь. Откашлившись над садным кашлем, Марта восторженно посмотрела на Давыдова, завернутого в шелка. А потом опознала ткань. «Подлец! Как вы смели стянуть мои любимые занавески?» Я с мрачным предчувствием повернулся к окну. «Вон живут же спокойно люди. Костры жгут, что-то жарят на арматуре». Оглушительная пощечина раздалась в помещении. «Ха! Да подавитесь вы этими занавесками!» разъяренно возопил Давыдов. И вновь звонкая пощёчина. Немедленно наденьте обратно, грозно прошептала Марта. Прошлёпав босыми ногами, рядом встал господин полковник. "Фурия", проворчал он, скрывая явное удовольствие. "Но хорошец с каждым мгновением. Она замужем". "Господин ротмистр, извольте сообщать важные моменты заранее", возмутился он и, кажется, слегка расстроился. Вечно с этими мужьями проблемы. Не любите замужних ротмистр, от этого все беды. Мне кажется, она недолюбливает мужа, деликатно кашлянул юнкер Ломов. Это только кажется, грустно добавил князь. Господа, раздался с порога голос Рауля, привлекая к себе всеобщее внимание. Сначала к нему, а потом к нестыко держащемуся Йохуну с крестом в одной руке и бочонком в другой. С этого и надо было начинать, обрадовался Давыдов, подскочил к отшатнувшемуся Йохуну Поцеловал крест и деловито забрал бачонок. Так вы человек, чуть заторможенно уточнили у князя. Я гусар, гордо ответил ему и тут же деловито уточнили, а много ли ещё вина и далеко ли за ним бегать. Господа, вновь поднял голос Рауль, чуть поморщившись. Там ещё гости, стоят у порога, просят отключить защиту. Много, и все говорят, что гусары, покосился он на Довыдова. Ваше сетельство, икнув в отчаянии, посмотрел на меня Йохан. А давайте выключим свет.